Глава двести сороковая. После того, как луч света и свитка побега окружил меня и дядю Чай, появилось множество магов тьмы, окруживших центр площади. Простолюдины, бежавшие кто куда, не мешали магов, заманившим нас в ловушку. Каждый из них тихо проговаривал какое-то заклинание, покрывавшее площадь темным барьером. После того, как свет пропал, я понял... что мы все еще находимся на прежнем месте, а они возвратились в интерьеры дворца, как это предполагалось. Дядя Чай был встревожен и спросил, «Что это за магия? Почему мы не телепортировались?» и Я иронично усмехнулся. «Я тоже не знаю, что случилось, но это плохо. У него осталось около 30% его силы, в то время как я был совсем на нуле». В таких обстоятельствах, как нам сбежать отсюда? Быть может, мне и правда суждено умереть. Саддан самодовольно рассмеялся, а королевская стража окружила нас плотным кольцом. Саддан произнес, «Вы уже использовали этот метод, чтобы сбежать, и хотите снова воспользоваться им? Вы пытаетесь дважды использовать этот трюк? Вы думаете, что я глуп так же, как и вы, людишки?» «Ограничивающий непроглядный туман препятствует использованию магии пространства. Теперь вы не сможете сбежать!» После этого он приказал схватить нас. Мудзи, что была рядом с Саданом, внезапно оказалась передо мной. Ее лицо было бледным, и она дрожащим голосом спросила. «Джангун, это ты?» Мое тело задрожало. Я понял, что она узнала меня в тот момент, когда я использовал запрещенное заклинание. Однажды еще в Аксии она уже видела, как я это делаю. Та же сцена глубоко запечатлелась в ее памяти. Как я мог признаться ей в этот момент? Я хрипло рассмеялся. «Маленькая леди, ты, должно быть, признала не того человека!» Я убрал маскировку с лица и крикнул. «Это тот же Джангун, которого ты ищешь?» Когда мое лицо покрылось шрамами, даже Садан был поражен, что уж говорить о Мудзи. Ее лицо становилось все бледнее и бледнее, ее глазах промелькнуло уныние, и она упала в обморок. Садан схватил ее и закричал, «Келундуо, немедленно схвати их!» Знакомый голос Келундуо прозвучал за нашей спиной. «Да, Ваше Величество!» королевские защитники смело бросились к нам совершенно не думая о собственной безопасности дядя чай вздохнул после чего прикоснулся к своей груди и развел руками в сторону мощная волна боевого духа вышла из его тела и отправила в полет атакующих я знал что он не хотел причинять им вред и не хотел убивать их я сказал В одиночку вы сможете выйти из окружения. Просто забудьте обо мне. Мы не сможем сбежать вместе. Несмотря на то, что у него осталось порядка 30% силы, ему будет тяжело прорваться сквозь окружение. Дядя Чай яростно упрекнул меня. «По-твоему, мы, демоны, жадны до жизни и боимся смерти? Даже если я умру, сегодня я хочу умереть бок о бок с тобой». Верно говорят, опасность раскрывает истинную природу и личность человека. Я не ожидал, что он скажет нечто подобное. Его слова тронули меня. Закрыв глаза, я прогонял остатки сил по своим меридианам. Чем дольше я смогу восстанавливать энергию, тем больше у нас шансы на побег. Дядя Чай изо всех сил сражался с бесконечными волнами стражников, таща меня за собой. К сожалению, он был один, к тому же не в пиковом состоянии. Спустя время его тело было испещрено ранами. Внезапно я почувствовал знакомое теплое чувство, что появилось над головой, за пределами заклинания демонов. Рев дракона разразился по всей площади, а заклинание демонов было разрушено золотым лучом, осветившим всю округу. Я взволнованно крикнул. «Сяо Цзинь, я здесь!» Первым, кто отреагировал на мой зов, стала Мудзи. Она поняла, что этот изуродованный шрамами человек и есть Джангун Вэй. Тот, по кому она тосковала, несметное число дней и ночей. Она появилась предо мной и помогла заблокировать три копья, направляющихся в мою сторону. Знакомое тело Сяо Цзиня уже виднелось в небе. Когда он почувствовал, что я попал в беду, он громко взревел и не на окружающих меня врагов ливень света. Я взглянул на дядю Чай, чье лицо покорежило от происходящего. Я извинился перед ним. Король демонов Садан яростно взревел, после чего сменил свою цель и запустил шар темной силы в летающего Сяо -Дзиня. Он тут же отдал своим подчиненным приказ. «Быстро вернитесь во дворец и попросите помощи у демонического императора!» Сяо Цзинь презрительно посмотрел на летящий в него темный шар. Со взмахом крыла он низвергнул золотое драконье пламя. Шар темной энергии был мгновенно охвачен им, в результате этого произошел небольшой взрыв. Сяо Цзинь радостно свистнул, после чего сложил крылья и направился прямиком ко мне. Мудзи смотрела на меня, слезы текли по ее лицу. Я знал, что отрицать свою личность бесполезно. И я словно в оцепенении смотрел на нее, будто бы все, что происходило вокруг, не имело со мной ничего общего. В моих глазах была только она, Мудзи, по которой я так долго тосковал. Постепенно тело приземлившегося Сяо Цзиня перекрыло мне обзор. Его голова была точно между мной и Мудзи. Он терся ею об меня. Я схватил его за рог и взобрался на голову, после чего печально произнес. «Мудзи, просто забудь обо мне!» Я повернул голову и крикнул. «Дядя Чай, сюда, быстрее!» Дядя Чай легко запрыгнул на спину Сяудзиня и с благоговением спросил. «Это твой ездовой питомец?» Сяо Цзинь недовольно покачал своей головой, и я ответил ему «Это мой друг, а не питомец». Мудзы застыла на месте и дрожащими губами произнесла «Почему?» Когда я встретил ее взгляд, мое сердце пронзило острая боль, словно нож вонзился в него. Я не мог губить ее жизнь из-за своих эгоистичных желаний. Стиснув зубы, Я пошел против своих желаний, против желаний своего сердца. Ты демон, а я человек. Мы не можем быть вместе. Ты должна полагаться на Келунду. Сяо Цзинь, уходим. Сяо Цзинь хлопнул крыльями, опрокидывая демонов-стражников, бегущих в нашу сторону. С пронзительным ревом он взмахнул в небо. Мудзи печально закричала. «Нет, Джангун, не делай этого со мной!» «Подожди меня!» Я подавил подступающие слезы и обратился к дяде Чай. «Не позволяй ей догнать нас!» Дядя Чай тяжело вздохнул и использовал свой боевой дух, чтобы окружить и оттеснить Мудзы, что летела за нами обратно на землю. Мудзы вновь попыталась полететь за нами, но Келун схватил ее и сказал, "Мудзы, не лети за ними! Это действительно Джангун!» «Разве он не мертв?» Мудзи отчаянно вырывалась из его хватки и кричала. «Это Джангун! Это Джангун! Даже если он превратился в пепел, я все равно смогу узнать его!» Мы отдалялись от центральной площади, и голос Мудзи становился все тише и тише. Я приказал Сяо Цзиню спуститься. Он приземлился на вершине горы по левую сторону ущелья. «Мастер, ты в порядке?» Я сполз на землю и прислонился лицом к его большой голове. У меня не выходило сдерживать слезы. Они ручьем текли из моих глаз и смачивали его чешуйки. Сяо Цзэнь тревожно спросил. «Мастер, что случилось?»